Виллия долго сидела на кухне и слушала гарду. Вернее, лишь делала вид, что слушая, думая обо всем, что наговорила ей Марда, и о том, как много ей предстояло решить. Из головы не выходил красный цветок в руках мужчины. Что именно он хотел сказать, женщина не понимала. Трактовать как признание боялась, а верить чувство не решалось. В доброе будущее с Иштарцем она не верила, хотя действительно не могла не признать, что Энрар сделал для нее очень много. «Мне нужно время», — сказала она самой себе, понимая, что ей просто не хватает времени, чтобы узнать своего мужа, понять и осознать, какой именно он человек. В такой ситуации, шаткой и ненадежной, с кучей вопросов в ее сознании, беременность казалась ей чем-то ужасным, но полагаться на слова Эштарки Виллия тоже не хотела. Гарда... Наконец заговорила она, все обдумав. — Скажите мне, Гарда, я ведь могу доверять-то вам? Почему-то Виллия буквально сердцем чувствовала, что эта пожилая женщина действительно не предаст ее и не обманет. — Конечно, госпожа Виллия, — ответила женщина, немного растерявшись. — Я всегда буду на вашей стороне, только господина я боюсь очень, потому не просите меня делать что-то против него, а то я от страха умру. — Я не буду ничего просить, — прошептала дочь барона тихо. — Мне просто нужен женский совет, потому что я не знаю, что мне делать. Сказав это, Виллия тут же запнулась, понимая, что ей стыдно даже думать о подобных вещах. Опустив глаза, она застыла, затаила дыхание и вся сжалась, чувствуя, как все внутри болезненно сжимается. — Вас волнуют женские хитрости? — осторожно спросила гарда, подходя к молодой женщине и присаживаясь напротив. Виля только кивнула, посмотрела на женщину и скривила губы в неловкой улыбке. — Вы ведь все понимаете, правда? — Про меня и господина, — с огромным трудом прошептала новоиспеченная жена, чувствуя, как слова застревают у нее в горы. — Понимаю, — прошептала женщина тихо и ласково, явно стараясь поддержать, коснулась ее руки. — Только чем я могу помочь? В голосе женщины звучала болезненная беспомощность и жалость от которых виле и стало тошно. Но, отводя в сторону глаза и поджимая губы, она просто заставила себя едва слышно произнести. — Я боюсь стать мамой. — Ох, девочка моя! — воскликнула Гарда крепче, сжимая ее ладони. — Ты же у нас, бедная, без мамы выросла. А я, дура старая, и не подумала поговорить да рассказать. — Не бойтесь, Гарда все знает. Ох, бедная девочка! Виллия все же закрыла пунцовое от стыда лицо руками. Искреннее сожаление женщины, сумбурные и порою совершенно неуместная, вгоняли ее в краску и заставляли сожалеть о сказанном. «Мне бы что-то такое выпить, чтобы...» Она даже не смогла сказать, потому что голос от стыда осип и стих. «Конечно, милая. Это можно. Это легко. А он? Что скажет, если узнает не разозлиться?» Вилия вздрогнула и вдруг снова вспомнила цветок в руках из штарца. — Не знаю, — прошептала она, тут же понимая, что все же должна поговорить со своим мужем, прежде чем принимать подобное решение. Растерянная, совсем запутавшаяся в себе и происходящем в ее жизни, Вилия сбежала от домоправительницы к брату. Арон сидел в библиотеке и что-то читал, устроившись прямо на окне. Даже ноги мальчишка беспечно свесил на улицу — подставляя страницу книги заходящему солнцу. — Что у тебя там? — спросила Вилли, осторожно стараясь отогнать от себя мысли. — История военных походов Керда Семерокова, — ответил мальчик, показывая сестре книгу. — Но уже темно вот так читать. Зажги свечи, — мягко предложила женщина, став рядом у стены. — У меня после заката отбой, — заявил мальчик. Эштарец утверждает, что молодой воин во время своего обучения... Должен хорошо высыпаться, поэтому я должен спать от заката и до самого рассвета. Причем, знаешь, у него рассвет — это когда на небе чуть просветлело и звезды начали исчезать, а не когда солнце встало. Жалко, что у него времени нет. Он так хорошо все показывает. — У него много дел на службе, — прошептала Виллия, мягко улыбаясь. — Он не специально. — Знаю я, — буркнул Арон, спрыгивая на пол. Только все равно обидно. — А ты что? — Тоже уже осознала, что он хороший. Не знаю, тихо ответила Виля. А ты думаешь, что это правда так? Уверен, заявил мальчишка, возвращая книгу на полку. Он честный и очень сильный, настолько, что не выставляет это на показ. К тому же, Виля, он реально о нас заботится. Когда кому до нас вообще было дело? Он развел руками, глядя на сестру. Наверное, тихо ответила женщина, поглядывая на темнеющее небо. И я хотела сказать, что увижу сегодня отца. Может, ты хочешь что-то ему передать? — Отца? — пораженно спросил Арон. Ты правда увидишь отца? И это не опасный заговор? — Нет. Мне позволят поговорить с ним. Вот только что сказать ему я не знаю, — призналась Виллия, неловко пожимая плечами. — Он ведь и сам должен понимать, что нужен нам. Аарон скривился, отворачиваясь. — А мы ему нужны? — Вот это у него и спроси, — буркнул он. — За эти пару дней твой иштарец, не имея на то времени, сделал для меня больше, чем отец за всю мою жизнь. — Арон, что ты такое говоришь? — с ужасом спросила Вилли. — Он всегда любил тебя и делал все для твоего будущего. — Он делал все, чтобы я соответствовал его взглядам, — буркнул Арон. — Но Энрар же делает то же самое. Просто тебе сейчас нравится учиться у него. Вспомни, как ты злился из-за иштарской одежды. Это ведь он заставил тебя. «Вилли, ты все путаешь», — строго сказал мальчик, стараясь выглядеть взрослым. «Отец не решал, что именно мне носить, но он решал, как я должен думать, чтобы соответствовать его принципам. А сейчас мне разрешено чувствовать и думать то, что я сам считаю верным. Понимаешь?» «Нет», — призналась Вилли, которая, напротив казалось, что все вокруг на нее давит, заставляя быть несвободной даже в собственном сознании. «Тогда откажи и штарцу, и увидишь все сама». — фыркнул мальчик, словно всезнающий мудрец, и тут же заявил. — Я спать! А отцу скажи, что я не хочу, чтобы его убили. Это будет глупо. Он хотел выйти, но его остановил тихий голос сестры. — Арон, ты понимаешь, что эти люди захватили наш город и разорили наш дом? Неужели ты забыл об этом? — Не забыл, но... Он сбился, не зная, как объяснить свои чувства, а потом просто скривился и вышел, заявив, что ему нужно идти спать. В голове у мальчика был не меньше хаос, чем в сознании сестры, но он больше полагался на свои чувства, чем она, поэтому не мог винить своего наставника и штарца в том, в чем мог бы обвинить его страну.